Вот как все это происходит. В запутаннейшей банковской системе закономерность есть одна простая. Деньги из банка, кем-то взятые, приумножают банка капитал. К примеру, берет кредит страна Россия в Международном банке. Отдать должна с процентами большими, поболее гораздо, чем взяла. Откуда разница берется? Налоги платишь ты или если даже неработающий старичок, себе пусть четвертинку хлеба покупает в цене ее тоже процент налоговый заложен И будет отдан тот процент, пусть даже часть его в международный банк. Так процветает капитал, но чей жреца верховного, Не прикасаясь к капиталу, способен он потоки денег направлять на войны, оккультные дела или смертоносные производить лекарства. А цель его проста. Гордыня в нем преобладает, и она, мир свой, отличный от того, что Богом сотворен, создавать и в подчинении держать стремится. И достигать желаемого удается жрецам частично — Суетность среди людей им в этом помогает, и сами суету они среди людей творят. Ты обрати внимание, в суетности не замечают люди, что все меньше им информации дается. Запрет, все строже на вопрос, на тему полагается одну. Путь, по которому все человечество сейчас стремится, верен? От суеты, освободившись, смогли бы многие определить, коль с каждым годом увеличиваются болезни среди людей, не прекращается война и катастроф все больше с каждым днем. Сомнителен тот путь, которым мы идем, но суета, она не позволяет размышлять, А жрец ежеминутно размышляет и планы строит, и воплощает их руками множество людей. Я долго слушал взволнованный рассказ Анастасии, не перебивая ее, не переспрашивая, не задавая уточняющих вопросов. В этот раз пробыл в тайге дольше обычного. Когда уходил, понял, что перегружен объемом информации, и мне трудно будет изложить ее в книге. К тому же слишком необычные вещи, она говорила, затрагивает религии власть. В религиозных конфессиях очень много всевозможных фанатов. Они готовы наброситься на любого, посягнувшего на их верование. А зачем мне эти проблемы? Надо думать. Уже будучи дома и подготавливая книгу к сдаче в издательство, я до последнего момента не мог решить, стоит ли включать в рукопись все ее высказывания. Когда Анастасия говорила о прекрасном будущем России, которого можно достичь через обустройство родовых поместьй, все в ее словах было понятно. Ее идея была подхвачена читателями. Люди стали действовать. Когда в книге «Кто же мы?» она также взволнована, отвечая на вопрос — назвала Иисуса Христа своим старшим братом, а я об этом написал, некоторые читатели, в основном верующие христиане, стали выражать недовольство. В предыдущей книге написал, как на вопрос, сможет ли ее понять хоть кто-нибудь из священнослужителей, она ответила, что ей поможет римский папа Иоанн II. Тогда засомневались отдельные читатели-католики. Из-за подобных высказываний меня и не оставляли сомнения, стоит ли писать в книгах о необычных действиях, словах и поведении Анастасии. Пользу они приносят или вред. Не будут ли поставлены некоторыми читателями под сомнение очевидные реальные идеи об устройстве общества через улучшение благосостояния и образа жизни отдельных семей? К тому же, Я и сам сомневался в ее словах, но надо же такое сказать, сестра Иисуса Христа поможет Папа Иоанн II. Если просмотреть всю Библию, то там нигде нет даже упоминания о том, что у Иисуса Христа были какие-то братья или сестры.